когда не взглядываешь на часы. Чувство, увы, знакомое каждому театралу. Сидишь, поглядываешь украдкой в темноте на часы и думаешь, когда кончится эта мука. И чем больше выдумок режиссера, чем больше нажимают артисты, тем тяжелее на душе, будто чугунную плиту на себе притащил. Как говорит одна моя знакомая, «Удобно сидишь в театральном кресле», а думаешь о том, что жизнь в сущности не удалась. Но вот два отрадных впечатления текущей театральной зимы, и я спешу ими поделиться с возможными зрителями. В художественном театре на старом месте в Камергерском играют неглубокую, но остроумную пьесу Пауля Барца «Возможная встреча». Драматургу пришло в голову вообразить долгий разговор между двумя великими немцами – композиторами Генделем и Бахом, будто бы случившейся в 1747 году. И хотя встречи такой не было, да и если бы была, она осталась бы едва различимой сквозь пелену столетий, мы смотрим это воображаемое зрелище с жадным счастливым интересом. Два артиста, Олег Ефремов и Иннокентий Смоктуновский, с тактичной помощью третьего, Станислава Любшина разыгрывают блестящий дуэт-поединок. Отдавая должное каждому, любуешься обоими. Боюсь, что молодое поколение, знающее о Ефремове как о режиссере и театральном деятеле, помнящее его роли в кино, плохо представляют его на сцене, а между тем, как актер, он редкая крупная индивидуальность – и можно лишь оплакивать его несыгранные роли. О Смоктуновском говорить нечего, его дар огромен и неповторим. И вот они вместе на сцене. Начинаешь смеяться не от того, что смешно, а просто от удовольствия, так точно, правдивы и неожиданно живут они на сцене. Ефремов играет талантливого вельможу, самодовольного и удачливого, но зорко ревнивого ко всему настоящему в искусстве, человека умного, властного, сверхчуткого к музыке, но тем более неравнодушного к чужой удаче. Смоктуновскому же выпадает роль скромного гения, которого легко можно счесть неудачником. Обычный кантор в школе святого Фомы при церкви в Лейпциге, великий бах обременен огромной семьей, едва сводит концы с концами, привык ходить пешком и носить бедный камзол. Но величием музыки он смело соперничает с балованием судьбы Генделем и даже вызывает в нем, похоже, червоточинки зависти. Вечная драма соперничества в искусстве – Чита роскоши и победительность таланта Все это разыграно актерами так свободно, одушевленно, красиво Что начинаешь заново понимать Нет, театр придуман не зря и на радость нам Актеры купаются в ролях Озорно, дерзко, изобретательно импровизируют Таково впечатление, но значит удалась работа молодого режиссера В. Долгачева И в стильных декорациях художника М. Демьяновой дарит публике подзабытое ею наслаждение сценической игрой. Это в художественном, а чуть наискосок через Тверскую на крохотной сценической площадке театра имени Ермоловой другое приметное явление сезона. Владимир Андреев и пока малоизвестная москвичам Ольга Матушкина Разыгрывают пьесу Леонида Зорина «Пропавший сюжет». У Зорина, что и говорить, врожденный талант драматического писателя. Он волшебно чувствует законы сцены, предугадывает успех реплики, знает цену минутам театрального действа. Но эта небольшая, идущая без антракта пьеса особенная. Думаю... Не ошибусь, если скажу, что она принадлежит к наиболее дорогим драматургу созданием его пера. В ней его верование, строй его души, привязанности и отталкивание осуществились сполна и в самой сжатой форме. Написанная в 1985 году, она оказалась вполне ко двору сегодня и даже приобрела в чем-то неожиданную актуальность. Сюжет исторический. Одесса, 1906 год. Юное создание, революционерка-эссерка, попадает в квартиру одинокого холостяка, вовсе незнаменитого писателя, сотрудничающего в мелких журнальчиках, и проводит там ночь накануне теракта и возможной своей гибели. Почти случайная встреча, знакомство, споры, увлечения, любовь, расставание. Все это с вечера до рассвета. Герой Леонида Зорина аполитичен до безобразия, но этот средний, обыкновенный, ничем, по-видимому, выдающийся литератор обнаруживает такие резервы души, такую яркость и талант чувства, о каких, пожалуй, не подозревал и сам. В считанные часы им развенчано перед неистовой юной революционеркой идея будущего, ради которого надо непрестанно приносить жертвы в чаянии отдаленного общего счастья и неверной награды. и мощно утверждается ценность счастья в настоящем и не ради мелкого гедонизма. Ярким парадоксом звучит прекрасно читаемый Владимиром Андреевым монолог в защиту трижды проклятой пошлости, как того, что воплощает мир дома – привязанностей нормальной здоровой жизни обычных негероических людей. Эта мысль драматурга оставалась лишь остроумной полемической выходкой, если бы не тот жар и искренность чувства, с каким написано Зориным и сыграно актерами, внезапная как обвал любовь героев. Настроенный вначале на мимолетную любовную победу «Одну счастливую ночь» и необещающий деви юной любови вечной на земле герой, кончает тем, что как раз в этой вечной любви и клянется. Все это становится живым и объемным в пьесе Зорина благодаря замечательно тонкой и точной игре Владимира Андреева. Этот незаурядный артист, проживший и как режиссер долгую и нелегкую театральную жизнь, находится сейчас в счастливой поре зрелости – обладание всеми силами своего таланта и той свободы, какую это чувство дает. Он смешон, забавен, серьезен, трагичен, в рамках одной роли и неизменно правдив. Актриса Ольга Матушкина, строгая белокурая девушка с револьвером, поначалу почти валькирия революции, такая беззащитная в нахлынувшем и на нее чувстве, ведет свою партию в дуэте с подкупающей молодой искренностью. Нет, не жалко времени, потраченного на такие театральные вечера.